Глава 46. «Я так и знала, что эта визитка мне пригодится, и я была права, настояв на том, чтобы мы заехали на заправку, иначе она никогда бы не попала ко мне в руки. Все-таки я очень часто бываю права, и ты должен ко мне прислушиваться. О, да, я просто в восторге, что на меня напал грабитель. Если бы мы не попали на заправку, мы бы не смогли остановиться в юрте». И провести эту ночь в тепле. Ну, супер! Опять занудствуешь: тебе дают возможность пережить уникальный опыт, а ты этого не ценишь. Я в полном восторге, но в глубине души! иронично парировал Алекс. С тобой либо пан, либо пропал. То ты вопишь, как резанный, то замыкаешься в себе. Наслаждайся жизнью. Смотри, как вокруг красиво! Ой, и правда! «Я сейчас пущусь в пляс от радости». И он изобразил несколько па, прыгая с одной ноги на другую. «У тебя неплохо выходит. Не думаешь пойти в танцоры?» — спросила Максим, нажимая на кнопку вызова персонала. Алекс не успел выяснить, серьезно ли она говорит. Видя, что к ним вышел администратор, она лишь похлопала молодого человека по плечу после очередного его пируэта. Они стояли у ресепшена в гостинице юрти. Это был ничем не примечательный дом, до которого надо было пройти несколько метров по тропинке. Он стоял на краю поля и был окружен четырьмя белыми постройками цилиндрической формы с конической крышей. Красивые деревянные двери с геометрическим рисунком красного цвета добавляли экзотики. Лишь пара коров и овец напоминали, что это Европа. А иначе можно было подумать, что находишься посреди монгольской степи. Всё, вплоть до небольшого фонтанчика, струящего прозрачную воду в искусственный водоем, было предусмотрено для того, чтобы окунуться в атмосферу полного умиротворения. Алекс подумал, что это было ровно то место, где бы хотели остановиться его родители — Не для того, чтобы пережить уникальный опыт, а чтобы потом рассказывать об этом всем знакомым. Странным образом эта мысль его ободрила. Ему не терпелось сделать то, чего бы они не сделали никогда. Он тут же разозлился на себя, потому что это было очень по-детски. Но все же. Вообще Максим даже не пришлось слишком долго убеждать его отправиться в отель. Стемнело, и другого выхода у них не было. Может быть, получится вызвать автомеханика, чтобы он их выручил. А еще лучше, если у администратора хранится прозапас канистра с бензином, которым он с ними поделится. Поэтому, смирившись в душе и понимая, что больше ничего не придумать, он потащился по указанной дорожке к отелю с юртами. Поначалу он даже успокоился, видя, что дом совершенно обыкновенный. Он решил, что Максин что-то померещилось и что они пришли не туда. Но затем его надежда на нормальный отель испарилась. Едва он прошел чуть дальше и заметил поле, на котором показались крыши юрт. С формальностями было покончено очень быстро. Максим взяла все на себя. Она справлялась, по ее выражению. Они заранее подготовились, когда шли к отелю. Старая дама в бегах сначала хотела выдать их за господина и госпожу Смит, но Алекс убедил ее, что иностранные фамилии выглядят подозрительно. Тогда она снова предложила бьонсы и Джейзи, но Алекс отверг и этот вариант. Затем ее осенило, и переубедить ее было совершенно невозможно. Их записали как Максин Бонни и Алекс Клайд. Сноска. Контаминация имен из популярных джазовых исполнителей 60-80-х годов 20 -го века. Атмосфера полного дзена царила не только во внешнем оформлении отеля, ибо администратор не выразил никакого удивления и даже не потребовал у них документы. А может быть, это из-за того, что Максин предложила заплатить сразу же наличными за почетную юрту, якобы точную копию юрты Чимейдина Сайхан Сайханбилега премьер-министра Монголии. Ушедшая в самоволку Максин явно пришла в восторг от этого неожиданного привала и бурно выражала свое восхищение администратору, который был счастлив найти внимательных слушателей. Он посвятил их в подробную историю производства и использования юрт, сопроводив рассказ фотографиями из своего последнего путешествия по монгольским степям. После этого неспешного экскурса, который показался Алексу бесконечным, администратор решился наконец показать ту самую юрту, где им предстояло ночевать. Алекс поначалу разволновался, что ему придется делить номер со старой дамой. Но она объяснила, что такого рода жилища весьма просторные, и им вполне хватит места для двоих. В любом случае других свободных юрт не было. Однако для большей уверенности Алекс настоял, чтобы там было две отдельных кровати. «Очень жаль, это нарушит дух апартаментов Чимэйдин Сайханбелек. Обычно мы ставим там кровать Кингсайз», — сокрушался администратор. Но Алекс не подался на уговоры, и внутри юрты их в самом деле ждали две кровати. «Я так возбуждена, что мне не сидится на кресле», — восклицала Максин. У Алекса перехватило дыхание. Помещение было действительно немаленьким. Широкие деревянные брусья, укреплявшие изнутри крышу, соединялись вокруг отверстия в центре потолка. Интерьер был изысканным и уютным. Те же красные тона, что и на дверях, присутствовали на спинках кровати, сундуках и низеньком столике. Всей этой обстановки, хотя и по-спартански лаконичны, вполне хватало — А кроме того, от нее веяло безмятежностью, которой Алекс на удивление тут же проникся. Максим явочным порядком выбрала правую кровать, положив на нее свою огромную сумку. Алекс стоял позади у порога. Ему было не по себе от этого неожиданного соседства. Ему не нравилось, когда кто-то нарушал неприкосновенность его сна. Он чувствовал себя уязвимым, когда спал. Он не мог контролировать себя во сне. А вдруг ему приснится кошмар, и он проснется от своего крика. Из-за него у старой дамы случится припадок. Кошмарные сны снились ему часто. Почти каждую ночь. Он этого немного стыдился. Только дети имеют право видеть страшные сны так часто. Но ему-то снились вовсе не монстры под кроватью. Он вновь и вновь видел все свои неудачи. Он постоянно прокручивал в голове свои мрачные мысли, так что они в конце концов материализовывались в ночные видения. Однако в присутствии Максин, пусть непривычным и смущающим, было что-то обнадеживающее, как будто она могла прогнать злые силы. Может быть, ему наконец удастся выспаться? Алекс не знал своих бабушек и дедушек. Родители отца умерли до его рождения, а родители матери не подавали признаков жизни после размолвки столетней давности. Он никогда не ездил на лето к бабуле и дедуле. У него не было ни дедушки, который научил бы его копаться в саду, ни бабушки, которая научила бы его печь пироги. Хорошо, наверное, их иметь. С ними должно быть спокойно. Максин с ее харизмой, чудачеством, ребячливостью, доброжелательностью и оптимизмом наверняка позволит ему провести ночь как следует. Он в этом уверен. Алекс с нежностью смотрел, как она достает из своей огромной сумки какие-то вещи. Она это заметила. «Что такое? У тебя какой-то странный взгляд. Только не говори, что ты принял диазепам». Алекс опустил глаза. Да ничего такого. Максим понимающе улыбнулась. Тебе нравится здесь, да? Точно. На сей раз ей не удалось прочитать его мысли. Он испытывал от этого смешанное чувство гордости и разочарования. Но, может быть, она только сделала вид, чтобы его не смущать. Молодой человек вздохнул. Старая дама несомненно оставалась для него загадкой. Максим продолжал обустраиваться. Достала небольшую косметичку и будильник с заостренными стрелками, который поставила на необтесанный пень, служивший тумбочкой. «Ты смотрел фильм, где мужчина и женщина в гостинице вешают простыню посередине номера, чтобы отделиться друг от друга?» «Что-то припоминаю. Кажется, да, но не знаю, как он называется». Он нахмурился и продолжал. «Терпеть не могу, искать название фильмов. Тратишь на это часы». «Я тоже. Но это название вертится у меня в зубах. Вы уверены, что не помните ни одного слова? Лучше не придумаешь, как спрашивать название фильма у больного Альцгеймером». Алекс сгорбился, а глаза стали грустными. «Простите, я забыл». «И хорошо. Это значит, что ты не считаешь меня больной». И мне приятно. А все потому, что я отлично выгляжу, и у меня нежный цвет лица, да и стройная фигура имеет значение». Он улыбнулся, видя, как Максим достает пудреницу, чтобы навести красоту. Она умело провела пару раз по лицу пуховкой, заговорчески улыбнулась зеркальцом и, захлопнув пудреницу, добавила. «Я удивлена, что ты знаешь этот фильм». Ты чертовски хорошо подкован к кинематографии. Большой плюс при депрессии, что у тебя куча времени, чтобы смотреть телевизор. Сделаем так же?» Алекс огляделся. «Но здесь нет телевизора. Я не про телевизор. Я предлагаю тебе сделать так же с простынёй, как в фильме». «И так нормально, Максим. Думаю, я смогу сдержать свой пыл». «Говори за себя. А я ничего не обещаю». Ответила она, подмигнув. Алекс застыл наполовину испуганный, наполовину развеселенный. «Да я шучу!» — воскликнула старая дама, расхохотавшись. Алекс облегченно вздохнул, и Максим продолжала. «Итак, молодой человек и молодая женщина в одном номере. Что подумает администратор?» «Что это бабушка и внук?» «О, как это грубо!» ты знаешь, кто такие штрейкбрехеры? Так вот, ты штрейкбрехер». И она бросила на него один из ее фирменных грозных взглядов, а затем продолжила разбирать вещи. На пне тумбочки уже не осталось места для ее бесчисленных вещиц. Максина огорченно вздохнула и стала смотреть, куда бы сложить все, что держала в руках. Оглядев юрту, Она уставилась на один из сундуков, покрытых геометрическим узором, затем направилась к самому маленькому из них и опустилась на колени, почти скрипя суставами. Алекс, наблюдавший за ее действиями, увидел, как в тот момент, когда она открывала сундук, на ее лице появилось странное выражение. В первый момент он не мог определить, что оно значит. Она вытаращила глаза и открыла рот от изумления и радости. И тогда он понял. Он видел такое же выражение лица у соседского мальчишки, когда подарил ему свою старую коллекцию машинок. На лице Максин отражался искренний детский восторг от подарка. Тот восторг, из-за которого сделавший его взрослый, чувствует себя супергероем. Алекс задумался, что же такое может лежать в сундуке? пачки денег? При их везении вполне вероятно, что предыдущий постоялец юрты был рассеянным мафиози, забывшим добычу после своей махинации. Он вернется за ней. Но будет поздно. Максин уже спустит деньги в казино. Из мести они будут ее пытать. Алекс уже видел себя привязанным к стулу, а психомафиози — тисками, выдирающим ему зубы. Максин вынула большой отрез красной ткани. Да, в сундуке наверняка лежали деньги. Из-за открытой крышки Алекс не мог толком разглядеть его содержимое. Затем в руках старой дамы оказалось нечто вроде золотой цепи. Еще лучше. Мафиози видимо, был еще и сутенером. Пальцы Максин нежно погладили сине черный мех, Перебрали нитку белого и голубого жемчуга. Зачем этому мафиозе жемчуг? Может, он был в моде среди воров? Грабитель на заправке был одет обыкновенно, если не считать балаклаву. Быть может, главари бант организованной преступности носят золотые цепи, жемчуга и меховые шубы? Ведь надевают же их рэперы. Алекс наконец решил встать и пройти пару метров, которые его отделяли от трофеев в руках Максин. Она была на седьмом небе от счастья, с наслаждением ощупывала ткань, не обращая на Алекса ни малейшего внимания, и светилась улыбкой. Неужели она не понимает, что им грозят крупные неприятности? Надо все убрать на место и сделать вид, что мы ничего не видели. Это единственный шанс. Старая дама, кажется, только сейчас вспомнила о его присутствии и удивленно подняла брови. «Иди посмотри! Это же великолепно!» Алекс закрыл глаза. «Нет-нет. Чем меньше я увижу, тем больше у меня вероятности выкрутится». «О чем ты говоришь? У тебя совсем с головой плохо?» «И впрямь непонятно, кто из нас тяжелее болен». Она взяла молодого человека за плечи и подтолкнула к сундуку. А так как он упрямо не хотел открывать глаза, то споткнулся... И со всей силы рухнул на красную ткань, которую Максим достала первой. Теперь слишком поздно. Он уже впутался в историю. Можно позволить себе посмотреть, пока его не ликвидировал мафиози. Ткань была мягкой и, на удивление, теплой. Он встал и смог увидеть ее целиком. «Но... да это же костюмы!» «Да!» — в восторге крикнула Максим, хлопая в ладоши мы сможем переодеться и почувствовать себя настоящими монголами.